Шестое. Кит проснулась в поту, залитая жарким утренним солнцем. Она выбралась из кровати, задернула шторы и рухнула обратно в постель. Там, где она лежала, просто не были мокрыми. От одной мысли о завтраке её мутило. Бывали дни, когда стоило ей только очнуться от сна, как в тот же миг она ощущала, что над её головой, подобно низкому дождевому облаку, «На весь срок». То были трудные дни, причем не столько из-за предчувствия грозящей беды, которая неотступно преследовала ее тогда, сколько потому, что привычно гладкое функционирование ее системы знамений оказывалось полностью разлаженным. Если в обычные дни, собираясь в магазин, она вывихивала лодыжку или обдирала кожу о мебель, Из-за этого легко было заключить, что либо поход за покупками обернется по той или иной причине неудачей, либо для нее вообще будет безопаснее отложить эту затею до лучших времен. В такие дни она, по крайней мере, могла отличить доброе знамение от дурного. Но другие дни таили в себе коварный подвох, ибо роковое предчувствие становилось настолько сильным, что превращалось в самостоятельное врождённое сознание предвидевшее её попытки не поддаваться искушению недобрых знамений и тем самым с готовностью принимавшее расставлять ловушки соответственно то, что на первый взгляд выглядело благоприятным знаком, с лёгкостью могло обернуться ничем иным, как своеобразной приманкой, завлекающей её в западню. И вывих лодыжки тогда вполне мог оказаться тем, чем следовало в таких случаях пренебречь, поскольку не послан он ей был для того, чтобы она отказалась от намерения выходить из дома. И следовательно, находилось бы в нём как раз тот момент, когда взорвётся котельная, загорится здание или кто-то, кого она в особенности не стремилась видеть, зайдёт её навестить. В её личной жизни, в отношениях с друзьями, подобного рода соображения за и против достигали чудовищных размеров. Она могла просидеть всё утро, пытаясь вспомнить подробности какой-нибудь короткой сцены или беседы, дабы иметь возможность перебрать в уме все мысли, мы этолкование каждого жеста или предложения, каждого выражения лица или интонации, не упустив при этом и толкование противоположного характера. Огромная часть её жизни была посвящена категоризации знаменний. Поэтому неудивительно, что когда эта функция оказывалась невыполнимой по причине раздиравших её сомнений, способность Кит проходить через тяготы ежедневного существования сводилась к минимуму. Её словно бы разбивал какой-то странный паралич. Она всецело замыкалась в себе и ни на что не реагировала. У неё был загнанный вид. В эти роковые дни хорошось днавшие её друзья говаривали: "Ну, это денёк кит". Если в такие дни она была послушной и производила впечатление, как нельзя более рассудительной особы, то лишь потому, что механически имитировала то, что считала рациональным поведением. Одна из причин, почему она так не любила, когда пересказывали чужие сны, состояла в том, что такие рассказы незамедлительно напоминали ей о раздоре, который бушевал внутри неё самой. Битве между разумом и атоваизмом. В интеллектуальных спорах она всегда отстаивала научный метод, в то же время, когда дело касалось снов, она неизбежно рассматривала их как знамения. Ситуация осложнялась тем, что существовали ещё и другие дни, когда возмездие свыше казалось наиотдалённейшей из возможностей. Обстоятельства к ней благоволили. Всякий знак был добрым. Неземной аурой доброты лучился каждый человек, каждый предмет. В такие дни, если она позволяла себе поступать в соответствии со своими чувствами, она могла быть вполне счастлива. Но с недавних пор она стала приходить к убеждению, что подобные дни и без того редкие, даровались ей просто-напросто с целью застигнуть её врасплох, лишив тем самым возможности поступать в соответствии со своими знамениями. Естественная эйфория сменилась нервозной, несколько истеричной капризностью. Во время беседы она постоянно спохватывалась пытаясь сделать вид, что её замечания это намеренная острота, тогда как в действительности они вырывались у неё со всей желчью, на какой способен необузданный нрав. Сами по себе другие люди беспокоили её не больше, чем мраморную статую, облепившие её мухи. Но в качестве потенциальных предвестников нежелательных событий, способных оказать неблагоприятное влияние на её жизнь, она придавала им высочайшее значение. Моей жизнью управляют другие, говорила она, и это была правда. Однако делать это она позволяла им единственно потому, что её суеверное воображение наделило их магическим значением в отношении её собственной судьбы, а вовсе не потому, что их личности вызывали у неё какое-то глубокое сочувствие или понимание. Большую часть ночи она пролежала без сна, занятая своими мыслями. Обычно интуиция подсказывала ей, когда Порт собирался что-нибудь предпринять. Она всегда говорила себе, что ей безразлично, что он делает, но От частного повторения истина этого утверждения давно уже потеряла для нее свою убедительность. Нелегко было смириться с тем фактом, что ей не все равно. Вопреки собственной воле, она заставила таки себя признать, что по-прежнему принадлежит ему, хотя он и не притязал на это, и что она по-прежнему живет в мире, озаренном далеким отцветом возможного чуда, он к ней еще вернется. В результате она почувствовала себя униженной и как следствие тотчас же разозлилась на себя, понимая, что все зависит от него, что она просто-напросто ждет какого-нибудь маловероятного каприза с его стороны, чего-то, что каким-нибудь непредсказуемым образом может вернуть его обратно. Она была слишком умна, чтобы самой предпринять хоть все, малейшие усилия в этом направлении на неудачу были обречены даже самые изощрённые средства а потерпеть неудачу было бы для неё ещё хуже, нежели вообще не пытаться оставалось всего лишь не уступать всего лишь стоять на своём танер действовал ей на нервы поскольку хотя его присутствие и заинтересованность в ней обеспечивали классическую ситуацию, каковая, если разобраться, могла бы принести свои плоды там, где принести их уже ничто не могло. Она почему-то была не в состоянии подыгрывать ему. Он наводил на неё тоску. Она невольно сравнивала его с портом, и сравнение всегда выходило в пользу последнего. На протяжении этой бессонной ночи она снова и снова пыталась направить свои фантазии таким образом, чтобы Таннер предстал в них вожделенным объектом. Разумеется, из этого ничего не вышло, и тем не менее она пришла к решению установить с ним более тесные отношения, причём сделала это невзирая на то, что ещё только принимая его Прекрасно отдавала себя отчёт, что ей не только предстоит малоприятная работа, но и выполнять её. Как она выполняла всё требующее сознательного усилия, она будет ради порта. Из коридора раздался стук в дверь. О, господи, кто там? сказала она вслух. Я. Это был голос Танера, как обычно он звучал оскорбительно бодро. Ты проснулась? Она засуетилась, производя громкий шум, в котором смешались вздохи, хлопания простыни и скрип кроватных пружин. «Не совсем», — простонала она наконец. «Сейчас лучшее время суток. Не пропусти!» — крикнул он. Последовало выразительное молчание, во время которого Кит вспомнила о своем решении. Вымученным голосом она сказала «Подожди, «Минутку, Танер. Хорошо, жду. Минуту, час. Он будет ждать». А потом продемонстрирует свою добродушную и фальшивую, подумала она, улыбку, когда она его впустит. А полоснув лицо холодной водой, она вытерлась тонким, как папиросная бумага, турецким полотенцем, подкрасила губы и раз-другой провела расческой по волосам. И вдруг заметалась по комнате в поисках подходящего халата. Через приоткрытую в комнату порта дверь она заметила его большой белый махровый халат, который висел на стене. Она быстро постучала, входя внутрь и удостоверившись, что там никого нет, схватила его. Затягивая Натальей к ушак перед зеркалом, она с удовлетворением отметила, что никому не придет в голову обвинить ее в кокетстве за то, что она выбрала именно это облачение. Халат доходил ей до пят, и ей пришлось дважды закатать рукава, чтобы обнажить кисти рук. Кит открыла дверь. «Привет!» Улыбка не замедлила себя ждать. «Здравствуй, Танер!» Безучастно сказала она: "Входи". Потрепав её мимоходом по волосам, он подошёл к окну и раздвинул шторы. "Проводишь спиритический сеанс?" "Ага. Вот теперь я могу тебя рассмотреть". Комнату залил резкий утренний свет, и на потолке заиграло солнце, отражённое на драенными плитками пола, как если бы они были водой. — Как ты? — рассеянно спросила она, опять стоя перед зеркалом и поправляя взъерошенные им волосы. «Замечательно — Замечательно! Он возрился на ее отражение в зеркале, придавая своим глазам блеск и даже не приминула с отвращением заметить она, напрягая определенные мускулы лица, чтобы подчеркнуть ямочки на щеках. — Он насквозь фальшив, — подумала она. — Какого черта... Он здесь делает с нами. И всё из-за порта. Это он подбил Таннера увязаться. Что это вчера вечером приключилось с портом, говорил Таннер. Я не ложился, ждал его, а он так и не объявился. Кит бросил на него быстрый взгляд. Не ложился? с недоверием повторила она. Мы вроде бы как договорились встретиться в нашем кафе, но ты знаешь, Пропустить чего-нибудь на сон грядущий. Ни слуху, ни духу. Я лег и читал допоздна. Было уже три, но он так и не пришел. Это была полная ложь. На самом деле Танер сказал. Если надумаешь прогуляться, загляни в Экмуль. Может, я там буду. Он вышел вскоре после порта. Подцепил французскую девку и пробовал с ней у нее... В отеле до пяти часов. Он вернулся на рассвете, заглянул через низкую фрамугу в их комнаты и увидел пустую кровать в одной и спящую Кит в другой. «Вот как?» — сказала она, отворачиваясь от зеркала. «В таком случае он почти не спал, потому что уже ушел». «Ты, хочешь сказать, еще не пришел?» — сказал Таннер, пристально глядя ей в лицо. «Он?» Она не ответила. «Будь добр, нажми вон ту кнопку», — попросила она. «Так уж и быть, закажу этого их цикория и гипсовый круассан». Решив, что прошло уже достаточно времени, Кит вошла в комнату порта и взглянула на постель. Та была разобрана на ночь, но не смята. Она не ответила. Сама не знаю, зачем она полностью откинула простыню и, присев, взбила подушки, оставляя в них вмятины. После чего разложила сложенную пижаму и бросила её комком у изножья кровати. В дверь постучали. Она вернулась к себе в комнату и заказала завтрак. Когда слуга вышел, она закрыла дверь и села в стоящее у окна кресло, глядя прямо перед собой. Знаешь, Сказал Танер задумчиво. Я много думал об этом в последнее время. Ты в высшей степени необычная личность. Тебя трудно понять. Кит раздражённо цокнула языком. Ох, Танер. Не пытайся быть интересным. И тут же, коря себя за проявленную нетерпимость, с улыбкой добавила. Тебе-то не идёт. Обиженное выражение на его лице мгновенно преобразилось в ухмылку. «Нет, правда, что-то есть в тебе колдовское». Кит сердито поджала губы. Она бесилась не столько из-за того, что он молол, хотя и считала все это полным идиотизмом, сколько из-за того, что сама мысль о необходимости поддерживать с ним сейчас беседу казалась непереносимой. «Возможно», — сказала она. Принесли завтрак. Пока она пила свой кофе и поглощала круассан, Таннер сидел рядом. Её глаза приняли задумчивое выражение, и у него возникло ощущение, что она начисто забыла о его присутствии. Дожовывая остатки пищи, она повернулась к нему и вежливо спросила: "Ничего, что я ем?" Он засмеялся. Она выглядела испуганной. "Поторопись", сказал он. Мы должны успеть выйти до того, как начнёт по-настоящему припекать. Ты же всё равно собиралась покупать всякую всячину. "Ох", простонала она. Я не в настроении. Но он перебил её. "Давай, давай. Пока ты одеваешься, я подожду в комнате Порта. Я даже закрою дверь". Она не нашлась, что ему возразить. Порт никогда ей не командовал. Он всегда самоустранялся, надеясь таким образом выяснить, чего она хочет на самом деле. Тем самым он ещё более затруднял ей выбор, поскольку она редко действовала исходя из собственных желаний, поступая напротив в соответствии со своей сложной системой уравновешивания тех знамений, которые следовало принять во внимание, теми, которыми можно было бы пренебречь. Танер уже переместился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Мысль, что он увидит неубранную постель, принесла кит облегчения. Одевайся, она слышала, как танер насвистывает. Зануда, зануда, зануда, еле слышно прошептала она. В этом мгновении открылась другая дверь. На пороге, проводя левой рукой по волосам, стоял порт. Могу я войти? спросил он. Она смотрела на него во все глаза. Разумеется, Ну что с тобой? Он остался там, где стоял. Господи, да что случилось? нетерпеливо воскликнула она. Ничего, хрипло сказал порт. Он прошёл на середину комнаты и показал на закрытую дверь. Кто там? танер. ответила она с неподдельным простодушием, словно это было чем-то в порядке вещей. Он ждёт, пока я оденусь. Что чёрт возьми здесь происходит? Кит вспехнула и резко отвернулась. "Ровным счётом ничего", быстро сказала она. "Не сходи с ума. Что здесь может происходить, как ты думаешь?" Он и не подумал понизить тон. "Понятия не имею. Я спрашиваю тебя". Она толкнула его в грудь и подошла к двери, собираясь её открыть. Но он схватил её за руку и развернул к себе. "Прекрати, пожалуйста", прошептала она. в бешенстве. Хорошо, хорошо, я сам открою, сказал он, точно позволив сделать это ей, он подверг бы себя слишком большой опасности. Он вошёл в свою комнату. Таннер, свесившись из окна, смотрел вниз. Он мигом обернулся и расплылся в улыбке. Так-так, начал было он. Порту ставился на свою кровать. Это ещё что такое? Тебе что, «Мало своей комнаты?» — спросил он. Но Таннер, судя по всему, не видел в своем положении ничего предосудительного или отказывался видеть. «Ты из боевых действий?» — воскликнул он. «Ну и видок. А мы тут с Кит собираемся пойти прогуляться. Ты, небось, не прочь вздремнуть?» Он подтащил Порта к зеркалу. «Полюбуйся на себя!» — потребовал он. При виде своего перепачканного лица и воспаленных глаз порт сник. «Я хочу черного кофе», — проворчал он. А потом спуститься вниз и побриться. Потом он повысил голос. «А еще я хочу, чтобы вы поскорее убрались отсюда к чертовой матери на свою прогулку». И он яростно вдавил в стену кнопку звонка. Таннер поотечески потрепал его по спине. «До скорого, старик, отсыпайся». Порт проводил танером взглядом и дождавшись, когда тот уйдёт, сел на кровать. В гавань только что вошёл большой пароход. Его низкий гудок потонул в уличном шуме. Порт лёг на спину, отдуваясь. Когда раздался стук в дверь, он его не услышал. Слуга просунул голову, произнёс: "Месье?" Подождал несколько секунд, тихо закрыл дверь и ушёл.